Поездка на юг Летом 1949 года Эстер повезла детей в Сочи в санаторий «Правда». Туда приехал глава семейства. Здесь же отдыхала Лиля Брик с Катаняном, наигранно любезничавшая с Катаевым. Потом поехали в Одессу. Еще в 1944 он написал, тоскуя по далекому пространству и удалявшемуся времени, Каждый день, вырываясь из леса, Как любовник в назначенный час, Поезд с белой табличкой Одесса Пробегает, шумя, мимо нас. Пыль за ним поднимается душно, Стонут рельсы от счастья звеня, И глядят ему вслед равнодушно Все прохожие, кроме меня. Пулечка, поедем в Одессу, Манерничала Женя И вот пуличка повез Залитые солнцем драгоценные виноградники Друзья, осколки прошлого Гимназический товарищ Боря Вышли на баркасе в море за скумбрией Которую так любил Но именно горячего копчения Будаки, Днестровский лиман Куда маленького Валю вывозили Когда еще была жива мама Древняя крепость Экерман, к которой он на паровом катере сбежал десятилетним гимназистом. Павлик простудился, его оставили в гостинице, а остальные отправились в тесную мглу катакомба. Эстер и Женя вернулись оттуда подавленные. На следующий год поездка в Крым, в Коктебель. По только что открывшейся магистрали, Идея Катаева. Он рядом с шофером, дядей Сашей, а сзади Эстер, дети, их двоюродная сестра Инна в белом кабриолете «Победа» с открывающимся брезентовым верхом. Машина была новенькая. Синий Катаевский форт реквизировали для нужд фронта. В нем по Москве ездил генерал-интендант. После войны машину вернули, но уже без нарядной обивки. В Большом театре, рассказывал Катаев, байку в излюбленной манере, он встретил жену генерала в платье из этого материала. Потом появился трофейный Мерседес-Бенц. А теперь победа. Из путешествия в 1951 в журнале «Знамя» получилась «Поездка на юг». Глафред Нового Мира Твардовский не взял восхищенный отчет о стране, отстраивавшейся после войны. Но главное в этом тексте, кроме всякой, в том числе семейной, так называемой открыточности, как всегда, путешествие в глубины памяти, к тому, что действительно важно и интересно. А самые нежные слова, пожалуй, про Новомосковск, где до этого Катаев не был ни разу. Там в конце XIX века располагался полк с его дедом-полковником Иваном Елисеевичем Бочеем и венчались его родители. Мне почему-то вдруг представились две обожженные венчальные свечи с атласными бантами. Я почувствовал сильнейшее волнение. Одновременно я ощутил себя и стариком, и каким-то странным существом, еще не появившимся на свет. Он стоит у старинного собора и спрашивает себя, «Не на этих ли ступенях стояли новобрачные?» Катаев делился с Чуковским в Переделкинском малиннике. «Павлик у меня все время будет говорить, у меня есть идея, а Женя будет на все смотреть с точки зрения учебника географии. И всем будет хотеться мороженого. Всю дорогу. Вот в Туле купим. Вот в Харькове». И только в Москве на обратном пути купили, наконец, мороженое. Все так. Но еще очерк открывался и закрывался ассоциацией с картиной Фёдора Шурпина «Утро нашей Родины». Это полотно, выехав из Москвы, возбужденно вспоминали дети. И о нем же восклицала Эстер на обратном пути в тех же местах, где еще лес и поле, Но откуда уже видны сказочные сталинские высотки? Полз трактор, летел пассажирский самолет, человек в белом кителе с плащом, переброшенным через руку, смотрит, немного прищурясь, вдаль. Очерк встретили недоброжелательно. В литературной газете Катаева отчитал начинающий литератор Владимир Огнев, опираясь на возмущенные письма в редакцию, обвинил в потребительстве, эстестве равнодушии к так называемым стройкам коммунизма. Зеркальные пуговки путевого указателя, вспыхнув по цветам направленных на них фар, тут же гаснут. Их холодный блеск недолговечен. А Катаев плыл по широкой парной реке жизни, сладко жмурясь, будто и не замечая нападок. Большой, гладкий, невозмутимый. В ноябре 1951 года в «Правде» вышла редакционная статья против рецидивов антипатриотических взглядов в литературной критике, обличавшая литературоведа Абрама Гурвича за принижение русской классики. Он, в свою очередь, поносил до этого и домик, и флаг Катаева. В ЦДЛ устроили открытое собрание писателей. В основном ругали «Новый мир», печатавший «Космополита». Каялся Глафред Твардовский, Катаев на собрание явился. Член летколлегии все-таки, но, поэтично заявив о шаткой линии журнала, свел весь разговор к поэзии. Назвал плохими, несовременными стихи Асеева, бумеранг обидчику, и пожурил Тарасенкова, отрицательно рецензировавшего в журнале «Хорошие стихи Тихонова». Поездки в Коктебель на автомобиле продолжились летом 1952 и 1953. Дети ждали Крыма весь год и до Одури наслаждались морем. Учиться ленились, но легко исправляли двойки на пятерки. Катаев не бил детей. Вернее, несколько раз пытался. Сына ремнем, дочь подвернувшимися прыгалками, но немедленно прекращал из-за их душераздирающих воплей. Однажды, когда с сестрой носились по квартире, Павлик запустил в обидчицу тапком и попал в окно. «Это еще что!» — грозно ворвался отец но увидев разбитое стекло и испуганно притихшего ребенка, вместо ругани приезжал к себе и стал успокаивать. Евгения говорит, «Иногда ей казалось, что отец ближе к ней, иногда что к Павлику. Однажды, это было после войны, Эстер ушла за мукой и попросила мужа причесать девочку». В результате его стараний в школу она явилась причудливо взлохмаченная, как будто Женя, из цветека-семицветика, вернувшаяся с Северного полюса, пришлось самой заплетать косы. Было стыдно, зато нелюбительница учебы пропустила первый урок. Женя любила гулять с отцом в выходной. Спускались по большому каменному мосту. Вступив на улицу Горького, заходили в магазин «Сыр», «Для вас у меня со слезой!» — заговощицкий сообщал продавец и доставал душистый швейцарский. Часто брали из запомнившейся ей мягкой солоноватый сыр типа топленого молока в красивой фаянсовой коробке. Шли к Елисеевскому. Там Катаев покупал лучшую ветчину, придирчиво выбирал черную икру, а она была нескольких сортов. Так с остановками брели до самого Белорусского вокзала. На обратном пути заходили в Националь. Знакомые лица, пьяные Олеша, перекусывали часто судаком орли и яблочным паем. Павел вспоминает. Однажды в морозных сумерках раннего утра он подходил к школе, как вдруг услышал «Павля!». Обернулся. Это был отец. Небритый, видно, только что проснулся, А я вот решил посмотреть, как Павля в школу идет. Довел сына до дверей, помахал и деловито зашагал прочь.